Часть третья. Обещание без сроков давности. Глава десятая. Наемники. Бывший капитан имперской тяжелой панцирной пехоты, а ныне обычный наемник, наблюдал за веселящимися коллегами по цеху, такими же наемниками с легкой грустью, и чего греха таить завистью. Последнее время у него и его команды наемников – Таких же бывших тяжелых имперских пехотинцев дела складывались не лучшим образом. Их совершенно не нанимали, и они столкнулись с острой проблемой нехватки денежных средств. Если в ближайшее время ничего не поменяется, остров станет вопрос о продаже части своей экипировки и распуске отряда, чего ему делать бы явно не хотелось. Жеку горностая... Прозвище, полученное во время службы на империю Пэрес, заменило беспризорному мальчишке фамилию. Красавцем назвать было трудно. Вся правая сторона лица хранила следы от перенесенной в детстве заразной болезни, которая и лишила его семьи. А еще он был совершенно седым. Таким он стал не в дни службы, а еще до первого контракта, когда еще пацаном примкнул к уличной банде и чудом выжил, когда один добрейший души, обладатель огненного дара, спалил полгорода, мстя за свою дочку. А той ночью ему вообще вспоминать было неприятно, ведь упомянутый одаренный прошел тогда мимо чуть живого пацана всего в паре десятков шагов, но по какой-то причине не убил, как его подельников, которые к тому преступлению не имели никакого отношения. Теперь Жеке было уже 39 лет. А в 14 лет, сразу же после «Огненной ночи», он сбежал из своего родного города, решив круто изменить жизнь, и сам обратился к вербовщикам. Думал отслужить пятилетний контракт и вернуться к обычной жизни, но так и остался на целых 20 лет. Трудности первых лет службы... На четвертом году принесли ему неожиданное сержантское звание и увеличение денежного довольствия. В конце первого срока он заключил повторный контракт и остался в армии на еще один срок. И еще через три года произошли новые изменения в его карьере. При заурядном пограничном конфликте Жека неплохо себя проявил, за что и был повышен до звания лейтенанта. 23-летнему парню такое повышение буквально вскружило голову. Он остался и на третий пятилетний срок. Тут уже обошлось без внезапных карьерных взлетов, но в 29 лет он подписал четвертый и последний контракт. И уже через два года снова сумел отличиться и стал капитаном. На этом этапе удача решила от него отвернуться. В их часть был назначен новый командир который не взлюбил молодого выскочку из низов и всячески это подчеркивал. Ослужив четвертый срок, капитан ушел в отставку. Правда, по этому поводу 34-летний капитан особо не расстроился. К тому времени он уже обзавелся кое-какой репутацией и связями и думал неплохо устроиться в городской страже. Но тут ему предложили поработать наемником. Предложенное вознаграждение было в разы выше, чем он мог получить, будучи стражником, и, конечно, он согласился. К тому же в команду к нему попали его бывшие сослуживцы. В последующие годы он ни капельки не пожалел о своем выборе. По крайней мере, так было до недавнего времени. Все разрушили два последних найма. В первом найме им удалось отбить нападение наемников на караван, Но была потеряна половина груза, и наниматель отказался им платить, обвинив их в непрофессионализме. Следующий найм оказался вообще чистой воды подставой. Наниматель не только не заплатил им, но еще и обвинил в воровстве. После такого скандала купцы перестали нанимать его команду. Она еще не распалась только потому, что они вместе работали уже не первый год. Пока он предавался мрачным воспоминаниям, в таверне уже вовсю началась гулянка. Сегодня проставлялись сразу две команды наемников, успешно завершившие свои наймы. Именно поэтому они здесь, ведь их тоже пригласили на эту вечеринку. Вот только гулять Джеки совсем не хотелось. Глянул на двоих своих лейтенантов, которые пришли вместе с ним. Справа от него сидел красавчик Чик. На самом деле он не был никаким лейтенантом и закончил службу в звании сержанта, но в среде наемников это не имело значения. У Чика были смазливые, несколько девчачьи черты лица, светлые волосы и выразительные голубые глаза. Так как он очень нравился девушкам, то и считался в команде тем еще бабником. Справа расположился тоже бывший сержант, а ныне второй лейтенант Джеки Юстас. Он, в отличие от Джеки и Чика, был выходцем из обедневшего дворянского рода Корней. Но парниман парнем он был простым и с обоими в хороших отношениях. Несмотря на то, что в команде он был одним из самых молодых, место помощника занимал вполне заслуженно. Выразительной внешностью парень не обладал, темноволосый брюнет с угрюбым взглядом карих глаз. Обоим его помощникам сегодня тоже было недовеселье. Вот поэтому они сидели втроем в самом углу таверны с мрачным видом попивая пиво. Недавно им поступило предложение распустить команду и пойти на службу в качестве рядовых бойцов в одну из крупнейших наемных команд в этом регионе. Все трое от такого предложения решительно отказались. Тогда благодетели обратились с аналогичным предложением к бойцам их команды. Пока что те тоже не высказали особого желания уходить из команды и служить под чужим началом, но если в скором времени их финансовое положение не поправится, кто знает, как они поступят. И от этого настроение лучше не становилось. Может быть, именно поэтому появление в таверне нового человека — Поначалу никто из троицы не заметил. Это был достаточно молодой, длинноволосый, темный, с чисто белыми волосами и не запоминающимися серыми глазами, одетый во все черное. Он спокойно обогнул бурно веселящихся наемников, при этом не зацепив никого, и приблизился к столу с бывшими имперскими пехотинцами. Только тут, когда он был уже у самого их стола, На него обратили внимание. «Это место не занято?» — вежливо спросил он, указывая на свободное место за столом. «Я могу здесь присесть?» И, не дожидаясь приглашения, так и сделал. Жека мрачно глянул на этого наглеца, но промолчал. Ссориться с темным из клана Юлия было бы верхом глупости. В этом городке их авторитет был непоколебим. Я... «Могу вам чем-то помочь?» Справившись с гневом, довольно любезно спросил бывший имперский капитан. А ведь ему так хотелось послать темного по дальнему адресу. «Именно для этого я здесь», — спокойно произнес темный. «Но для начала позвольте мне представиться. Уполномоченный торговый представитель банка Юлия и Ко, Ниро из клана Юлия». — И что же торговому представителю банка Юлии Ко от нас надо? — поинтересовался Жека, уже внимательнее присматриваясь к темному. — Не помню, чтобы мы имели с вами какие-то дела. — Никогда не поздно начать, — Белозуб улыбнулся Ниро. — Я здесь для того, чтобы вас нанять. Вы готовы меня выслушать или вас это не интересует? Я весь внимание сразу же проявил нешуточный интерес командир наемников, а вместе с ним к этому темному начали присматриваться и его помощники. Я хочу предложить вам стандартный договор найма на сопровождение груза. Один торговый груз отправляется в прибрежный имперский город Нерок, оттуда надо забрать другой груз и вернуться обратно. Как видите, ничего сверхсложного я вам не предлагаю. Жека молчал. Он никак не мог поверить в такую удачу. Даже сомнения закрались в душу. — Не знал, что ваш банк занимается торговыми операциями, — задумчиво, разглядывая темного, заметил Юстас. — Занимается, — подтвердил Нира, — но не в том смысле, что вы вложили в свои слова. «А в каком?» — уточнил Корней. Он старался говорить спокойно, чтобы не выдать охватившее его волнение. «Это мы можем обсудить после заключения договора», — вежливо заметил представитель банка, давая понять, что до хотя бы предварительного соглашения подробностей разглашать не станет. «И в какую сумму вы оцениваете наши услуги?» — вмешался в разговорчик которого больше волновала финансовая составляющая. Ниро эту информацию скрывать не стал. Взял со стола салфетку и, написав сумму, повернул ее так, чтобы все трое увидели. Затем аккуратно сложил и убрал в нагрудный карман своего черного костюма. Нельзя сказать, что предложенная сумма была астрономической, но она решала их нынешние финансовые проблемы и давала шанс сохранить первоначальный состав команды. И поэтому Жека принял решение. Хорошо, мы согласны. Теперь хотелось бы узнать подробности. Он не хотел упускать выгодную возможность, но и потенциальные риски его тоже пугали. Однако в их положении выбирать особо не приходилось. Не торопитесь, придержал его порыв Ниро. Подобные вопросы не решаются в таких местах. Он кивнул себе за спину на оборот обороты вечеринку. «Предлагаю продолжить наш разговор в отделении нашего банка и первым встал из-за стола». Отделение банка находилось на этой же улице, только в центре, на пересечении с Центральной улицей. Это были основные магистрали города, которые пронзали его от края до края. Назывались они «Центральная» и «Торговая». Вдоль всей Центральной по обеим сторонам располагались дома зажиточных жителей города. На торговой, как можно понять из ее названия, располагалось бесчисленное количество мелких и больших магазинов, торговых представительств и мастерских. Даже в поздний час торговая улица жила активной жизнью, полностью оправдывая свое предназначение. Здесь ни на минуту до самого позднего часа не прекращалась торговля. В банке, кроме его работников, почти никого не было, да и те уже сворачивали свою деятельность. «Прошу сюда», — пригласил Нира наемников в кабинет. «До подписания контракта я готов ответить, но без лишних подробностей на все ваши вопросы. Более подробная информация только по заключении между нами полного договора», — предупредил их Темный. Вопросы, конечно, были и немало, то некоторые представитель банка ответил, как и обещал, без утайки. «Мы не покупаем и не перепродаем товар», объяснил специфику их торговых операций НИР. «За определенную плату банк берет на себя все логистические услуги по доставке любого груза. Также мы организовываем и обеспечиваем надлежащую его охрану». «Вы могли не слышать о подобном ранее, поскольку мы только начали развитие данного проекта. Вот уже полгода банк собирает информацию о различных командах наемников. Разумеется, мы не можем доверить охрану грузов неведомо кому. Мы думали предложить охрану данного груза другой команде, но те категорически отказались. «Это их право», — спокойно, но с некоторым напряжением в голосе заявил Нира и какое-то внутреннее чутье подсказывало горностаю, что в скором будущем той команде предстоит пожалеть о своем необдуманном отказе. «Вы не можете не знать, что наши предыдущие задания были не совсем удачными?» — напрямую спросил темного Жека. «И все же вы предложили эту работу нам». Еще я знаю, что вы ответственно подходите к своим обязательствам, и до недавних пор накладок у вас не случалось, и вы пользовались репутацией надежной команды, усмехнулся представитель банка. А ошибки случаются у каждого. Если бы мы сомневались в вашей команде, то не сделали бы этого предложения. К тому же... Темный сделал паузу. В процессе сбора информации наш человек пришел к выводу, что ваши неприятности были не совсем случайными. Если в первом случае еще можно сказать, что вам просто не повезло, то второй вызывает ряд вопросов, ответы на которые наши люди собираются получить уже в ближайшее время. И сразу добавил, опережая всевозможные уточнения. Дело не в вас. Все, что происходит в этом городе, так или иначе, влияет и на нас. И поэтому любой, кто решил играть на наших землях, «Нарушение наших правил...» От его взгляда даже бывалым наемникам стало не по себе. «Итак, я снова спрошу, вы согласны взяться за это дело?» «Да, конечно», — поспешил кивнуть Джека. «Конечно, слово представителя банка заставили его задуматься...» «О многом...» «Например, о том, кому было выгодно убрать их команду с рынка услуг наемников...» Но об этом можно подумать и обсудить со своими людьми и потом, а пока полученные ответы развеяли у него последние сомнения. «Мы готовы заключить с вами контракт», — решительно подвел черту наемник. Хорошо. Темный подтолкнул к ним два экземпляра договора. «Ознакомьтесь, и если вы согласны, поставьте подпись внизу». В тексте договора не было ничего необычного. Договор типовой, какие ему уже не раз доводилось подписывать. Поэтому свою закорючку он поставил без колебания, вернув один экземпляр банковскому представителю. Тот аккуратно убрал свою копию в стол, после чего выложил перед наемниками две серебряные пластины имперского банка «Имперо» каждая из которых оценивалась в две сотни монет серебряного достоинства в любом имперском банке. Жека молча забрал выложенные на стол пластины и убрал их в карман. Теперь можно предоставить вам более подробную информацию о предстоящей работе. После заключения договора Темный заметно расслабился. Один морской купец оказался в щекотливой ситуации. Его судно получило значительные повреждения во время шторма и с трудом смогло добраться до морского порта Драгоса. Корабль требует серьезного ремонта, и в оговоренный срок торговцу не доставить свой груз заказчику, а этот чревато потерей репутации, на что он не готов пойти. Поэтому решил доставить груз посуху. С началом сезона бурь, Цена за перегрузку на другой корабль и доставку по морю увеличивается в разы и становится в три раза дороже, чем доставка того же груза сухопутным маршрутом. Проблема заключается в том, что он все же морской торговец и со спецификой сухопутных перевозок знаком только приблизительно. Поэтому, узнав о предлагаемой нашим банкам услуги, обратился к нам за помощью. — То есть груз находится в Драгасе, — уточнил Юстас. — И когда мы должны будем выдвинуться с грузом? — Послезавтра. — Так что время у вас еще есть, — ответил ему Нира. — Не так уж много, — пробормотал Жека и оглянулся на своих помощников. — Чик, дуй к нашим и обрадуй, что еще до рассвета мы выдвигаемся к месту новой работы. Пусть собираются. Он протянул ему одну из пластин. Возьми, рассчитаешься за постой с владельцем. Остатки разделишь между ребятами. Хорошо, взяв серебряную пластину, Чик покинул кабинет. Есть ли что-то, что мы еще должны знать, уточнил у Нира Жека. После заключения контракта его настроение заметно поднялось. Да, есть еще кое-что, кивнул темный. Владелец судна и хозяин груза отправятся с вами. Ну, это было вполне ожидаемо. Более того, Жека сильно бы удивился, если бы тот так не сделал. А иметь дело с постоянными капризами купцов, переживающих за свой товар, ему не впервой. Раньше с такими клиентами он как-то справлялся. Тем не менее, владелец груза пообещал, что не будет вмешиваться в дела охраны, чтобы не мешать вашей работе. «И полностью доверится вашему опыту в таких делах», — закончил Дроу. «Уже хорошо. Если он действительно сможет выполнить свое обещание, не станет лезть к нему со своими нравоучениями. Они избегнут массы проблем. Конечно, на этапе передачи и приема груза Жека полностью признает авторитет купца и будет выполнять все указания». Тут не может быть других вариантов, но в дороге именно он решает, как им следует действовать, ведь именно на него ложится ответственность за сохранность груза. Ну, но это нормально, кивнул Жека. Что насчет возничих? Насколько они компетентны? Это было непраздное любопытство. Одно дело перегнать телегу на расстояние от одной деревни до другой за соседним холмом. И совсем другое – управиться сгруженной повозкой, где от тебя требуется не только умение ею управлять, но и ответственный подход к данному делу. Да еще надо уметь как следует позаботиться о тягловых животных, а это в дороге ой как важно. Порой от некомпетентных возничих проблем больше, чем от вероятных разбойников, от встречи с которыми никто не застрахован. — Об этом можешь не волноваться, — успокоил Водроу. — С ними у тебя проблем не возникнет. — Хорошо, — снова кивнул Жека. — Теперь о самом владельце груза и о караване. Где именно нам искать их в Драгосе? Владелец груза Каир Ленгер. — Слышали о таком? — внимательно глянул на наемника темный. — Слышал ли он о таком? — Да любой имперец с детства знает о семье Лингер. Кто не знает о легендарном флотоводце адмирале Лингере из семьи потомственных князей. Единственный адмирал, который не проиграл ни единой своей битвы и о грандиозном скандале в этом семействе тоже все слышали. Никто не делал из него тайны. Ведь легендарный адмирал публично отрекся от старшего сына, который выбрал стезю торговца, чему унизил свой род. Так Каир Лингер стал Ленгером. Прошло время, и Каир стал известным состоятельным морским торговцем, а вот отношения с родными у него так и не наладились. А насчет всего остального Нира выложил перед ними запечатанное письмо, — Передадите это послание в отделение нашего банка в Драгосе. Обсудив еще ряд моментов предстоящего найма, Жека и Юстас покинули банк, который, несмотря на поздний час, все еще продолжал работать. — Ну, что скажешь? — обратился бывший капитан к своему помощнику. — Скажу, что банк поимеет с этого дела не меньше, чем мы, — заметил потомок разорившегося дворянина. Но мы бы были полными идиотами, если бы отказались от подобной возможности. Ясно же, что банк не откажется от своей затеи, и многие мелкие купцы с удовольствием воспользуются их услугами. И найдутся другие наемники, кто с радостью согласится с условиями банка. Не стоит задирать нос и бить себя в грудь, возмущаясь по поводу низкой оплаты. К тому же она не такая уж низкая, если подумать. А если хорошо себя зарекомендуем, банк и дальше будет подбрасывать нам работенку наподобие этой. Значит, постараемся оставить по себе хорошее впечатление, решил Жека. В любом случае, если банк продолжит с нами сотрудничать, это позволит нам преодолеть неблагоприятный период с наименьшими потерями. Меня смущает один момент, признался Юстас. Насчет того, о чем обмолвился тот темный, что наши недавние неприятности кем-то подстроены. Кто бы мог нас так не взлюбить? Так и не сказал, кто это был. И не скажет. Но в том, что они с этим делом разберутся, я почему-то не сомневаюсь. В этой местности клан Юлия, Некоронованные владыки и действительно устанавливают правила поведения. Если что, местные побегут искать защиту именно у этого клана. «Не стоит нам влезать во все это. Лучше довериться темным», — заключил Жека. «Вот что меня действительно беспокоит. Не захотят ли и другие банки вклиниться в этот бизнес? В среде наемной Такие банковские эксперименты могут вызвать неудовольствие, а то и откровенный бунт и саботаж. «Надеюсь, до такого не дойдет», — задумался Юстус. «В этом случае придется в темпе менять среду обитания. Не особо хочется оказаться между жерновами. Темные ребята жесткие, и те, кто попытается мешать их бизнесу, Мужчина демонстративно провел ребром ладони по горлу. В общем, не хочется мне с ними конфликтовать. От слова совсем. Этот человек появился перед Лури буквально из ниоткуда. Вышагнул из темного переулка в десяти метрах от него, заставив землянина остановиться и чуть напрячься. Впрочем, желая он причинить парню вред... Вряд ли бы стал так демонстративно показывать себя и черную маску клана убийц, что закрывало лицо. «Доброй ночи, господин Лури!» — вежливо поздоровался с ним убийца. «Для кого ночи добрые, а для кого и не очень?» — спокойно ответил парень и спросил. «Вы что-то хотели?» «У меня сообщение от моего лидера!» Невозмутимо продолжил убийца, совершенно равнодушно глядя на парня, из-под своей маски. «Дословно. Клан убийц не играет по чужим правилам и не собирается плясать под дудку кого-либо. Но мы готовы принять условия взаимного существования на одной территории. Мы не принимаем заказы на сотрудников нового следственного отдела, находящегося в сфере интересов клана драконьеров и темного клана Юлия». Готовы даже таких заказчиков сдавать вам. В ответ хотим получить гарантию неприкосновенности клана, хотя бы со стороны уже упомянутых мною кланов, драконьеров и Юлия. Я не уполномочен давать какие-либо обещания от лица упомянутых кланов, ответил Лури. Обещаю донести ваше предложение до их лидеров. Что-то еще? Неизвестный убийца кивнул. Я ожидал услышать от вас именно это. Я буду ждать ответа. Встретимся снова через десять дней. Спокойной вам ночи, господин Лури. Шаг назад, и он исчез в ночной тени издания. Чуть постояв, парень вздохнул и негромко пробурчал. Приколист хренов. Боюсь, твоими молитвами спокойной ночи мне сегодня не видать. Где искать главу темного клана, он даже понятия не имел. Дина вообще редко подолгу сидела на одном месте. Хотя еще этим вечером она была у него дома, приведя гостя. А позже, нагло передав того на попечение, Лури уединилась с хранительницей Юной в ее рабочем кабинете, чтобы решить какие-то внутренние вопросы. Ну а Лури не придумал ничего лучшего, как предложить гостю пропустить в местном баре по кружечке пива. Неожиданно тот согласился, и они неплохо провели несколько часов. Там их нашел матрос судна, на котором Гоздина был кем-то вроде владельца и капитана. Извинившись перед парнем, его собутыльник ушел в порт, ну а сам Лури, посидев еще немного, навострил лыжи домой. И тут и произошла эта занимательная встреча. Не факт, что темный еще с юной, подумал Лури. А вот дан... Насколько ему было известно, никогда не ложится спать раньше полуночи, и уж он точно должен быть дома. В конце концов, он глава клана, вот пусть у него и болит голова, принял решение Лури. Около двух часов ночи они покинули гостиный двор и всем отрядом направились в сторону Драгоса. Несмотря на поздний час, было достаточно светло. Чтобы передвигаться, не заботясь о дополнительном освещении. Ночи в это время года в данной части континента были довольно светлыми. Отряд Джека насчитывал 12 человек. Все бывшие имперские военные, причем ветераны тяжелой пехоты. Был у них в команде даже свой потомственный маг. Его силу формировал родовой амулет, найденный еще прапрапрапрадедом в руинах древнего города. Именно с него и пошел их магический род. Вся их сила — умение швыряться огненными шарами, не больше теннисного мячика и залечивать несерьезные раны. В общем, не настолько сильный и заметный в магическом плане род, чтобы на него обращали внимание сильнейшие маги Империи, но все же маги. Правда, без магической игрушки, которую Ждан берег как зеницу ока, Он мало чем отличался от обычных людей. Передвигались они на лошадях. Покинув ряды тяжелой имперской пехоты, пришлось научиться верховой езде. Ведь без этого умения охраннику каравана никак. Поэтому расстояние между двумя городами они не спеша преодолели часов за пять. И уже к семи часам утра были у скал, что отделяли Драгос от остального мира. И первое, что бросилось в глаза, это перегородивший проезд шлагбаум и несколько заспанных стражников. Бурча по поводу того, что кому-то не спится в такой ранний час, они сделали отметку о въезде и больше задерживать не стали. Когда тут появился ваш пост? Спросил хмурого стражника Жека, с любопытством оглядываясь. «Да вот уже второй месяц пошел. — пробурчал тот. — Как только в городском совете решили, так сразу и организовали, мол, хватит бесконтрольно шастать туда-сюда. И махнул рукой, чтобы не задерживались и проезжали, явно не желая продолжать разговор. А еще через десять минут, миновав проход между скалами, они въехали в пригород Драгоса. — Давненько же мы здесь не бывали, — заметил Чик, когда пропускной пункт остался за спиной. Да, давно, — равнодушно пожал плечами Юстас. Но если не считать того поста, ничего особо не поменялось. Несмотря на ранний час, банк уже работал. Оставив своих соратников на входе, Жак вошел в отделение, которое по внутреннему убранству мало чем отличалось от того, где он заключил контракт. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» обратился к наемнику молодой Темный. Возможно, не стал отказываться Жека, протягивая письмо и попутно стараясь объяснить причину своего появления здесь. «Я все понял», — остановил его объяснение Темный, бегло просмотрев текст письма. «Подождите пару минут на улице, я провожу вас куда надо». Выпроводив наемника, Дроу зашел в кабинет управляющего и оставил у него письмо на всякий случай заглянул в папку-досье на команду Жека и убедился, что он тот, за кого себя выдает. После чего позвал с собой своего помощника, и они вышли на улицу к ожидающим их наемникам. «Можете оставить ваших лошадей на привязи у банка. Отсюда их никто не заберет». Он указал на своего спутника. «Наш сотрудник проводит вас в порт, к месту, где формируется караван», который вам предстоит сопровождать. — Капитан! — окликнул он Жеку, который уже собрался идти следом за своими людьми. — Ваш клиент сейчас в другом месте. Он гостит у госпожи Сараки. Я вас к нему провожу. — Хорошо. И Жека послушно направился за темным. Его спутник оказался не особо многословным. Всю дорогу до дома главы клана Юлия он молчал. Жека тоже молчал, но чем дальше они шли, тем больше он начинал хмуриться. Наемник заметил, что их путь лежит в сторону одного из городских возвышений, в той самой вершине, на которой раскинулся особняк клана драконьеров. «Странно», — подумал он, — «неужели эта экстравагантная и непредсказуемая женщина приобрела этот особняк? А как же призрак, что там обитает?» Конечно, до него доходили слухи, раившиеся вокруг нынешней главы клана Дины Сараки. О ней многое говорили, и не всегда хорошее. Он также знал о клане драконьеров. Жить в этих землях и не слышать о них было просто невозможно. Правда, они уже больше года не появлялись в этом городе, и за это время здесь многое могло поменяться. Но он не думал, что перемены окажутся настолько радикальными. Как он и думал, они вышли к самому холму, где дорогу им перекрыла группа вооруженных темных из клана Юрия. Если ты, госпожа, обратился один из дроу, провожатому мужека, — то ее сейчас нет. Она еще рано утром уехала куда-то по своим делам. «Это капитан наемников, что будут сопровождать груз господина Каира», — кивнул на горностая темный, «так что мы к нему». «А он должен быть там. С утра, кроме госпожи Сараки и господина Штерна, лекаря, что лечил юную дочь Дины, никто не покидал особняк господина Лури», — прикинув, ответил охранник. «Странно только, что они так далеко расположились от дома главы клана», — снова отметил Жека и двинулся дальше за сотрудником банка. За всеми этими странностями он как-то не сразу обратил внимание на произнесенное имя. Оно не принадлежало нынешней главе клана Юлия. И спросил он не об этом, а о том, почему же охрана госпожи Сараки расположилась так далеко от ее дома. Провожатый, прежде чем ответить, глянул на наемника, словно на неразумного ребенка. Особняк клана драконьеров никогда не принадлежал городу и не может ему принадлежать. Тем более никто, кроме драконьеров, и не может его продать. И не дай бог тебе ляпнуть подобную чушь в присутствии хранительницы. У нее, в отличие от главы клана, с чувством юмора туго сразу же тебя мелким слоем по склону размажет. А тогда почему, — удивился Жека, сделав вид, что не понял взгляда темного, направленного на него. Семья госпожи Сараки всегда состояла в союзных отношениях с кланом драконьеров, все же пояснил Мудроу. Какое-то время эти связи были разорваны, но недавно обе стороны — Подтвердили приверженность старым договоренностям. Именно поэтому госпожа Сараки сейчас гостит в поместье драконьеров. Он кивнул на небольшое здание рядом с особняком. «Вы сказали, что она восстановила былую связь между кланами?» Осторожно уточнил наемник. «И было от чего проявить недоверие. Ведь он слышал, что драконьеры покинули эти земли». «Конечно», — подтвердил темный. Клан Драконьеров вернулся на свои земли и даже занял место в руководящем совете города. Уж полгода прошло. Жека промолчал. За время своей карьеры наемника он бывал в этом прибрежном городе всего раза три. И всякий раз проездом, при сопровождении грузов. Последний раз это было чуть больше года назад. Не то чтобы он совсем не чурался местных легенд, но особого интереса к ним не проявлял. И даже учитывая его небольшой интерес к этому месту, он вряд ли пропустил бы новости о возвращении самого загадочного клана в эти земли. Видимо, кто-то умышленно пресек распространение данных слухов. Кто именно, нетрудно было догадаться. Только у темного клана было достаточно влияния в этом регионе, чтобы провернуть такое. Вопрос — зачем им это? Жека покосился на своего сопровождающего. Этот парень вряд ли хоть слово ему скажет на эту тему. Он вообще настроен к Жеке как-то подозрительно холодно или просто равнодушно. А тем временем они подошли почти к самому особняку. И снова Жека нахмурился — Из того, что он слышал, это место должно быть заброшенным и чуть ли не разрушенным. Конечно, за полгода бывшие хозяева его успели бы восстановить, вот только следов ремонта на фасаде здания он не видел. Поместье было старым, очень старым, на это многое указывало, но никаких следов ремонта не было. Да он, судя по виду, и не требовался». Неизвестно, как оно сохранилось внутри, но снаружи это было крепкое древнее поместье крепостного типа, построенное на века и поражающее великолепие. А цветущая живая изгородь из красных, желтых и фиолетовых цветов придавала ему шарм и уют. «Я бы на вашем месте этого не делал», — заметил Темный, когда Жека неосознанно потянулся, чтобы коснуться одного из цветков. Яд, который источают многочисленные шипы, смертельно опасен для человека. Убивает почти мгновенно. Жека резко отдернул руку и даже несколько поспешно отступил в сторону. — А ведь я что-то такое слышал, — вспомнил он, а вслух произнес. — Каким безумцем следует быть, чтобы окружить свой дом таким? Темный ничего ему не сказал а только неопределенно пожал плечами. Гостевой дом, в котором, по словам Дроу, поселилась госпожа Сараки, окружала обычная деревянная невысокая изгородь с калиткой, выходящей на территорию господствующего на этой возвышенности поместья. У самого входа в гостевой дом Жека увидел детскую кроватку, склонившись над которой сидела молодая темноволосая женщина. На их появление она даже не обернулась, а вот шагнувший откуда-то из-за дома темноглазый Дейс с кассетным арбалетом, недвусмысленно закрыл ее своим телом, как бы случайно направив на них оружие. Жека напрягся. Такое недружелюбие несколько нервировало. «Прошу прощения, госпожа Лейси», совершенно спокойно отреагировал на это темный, вежливо склонив голову, и даже не сделав попытки приблизиться к калитке. «Мы ищем господина Ленгера. Я привел к нему командира наемников, которые будут сопровождать его торговый груз». Кивнул в сторону горностая. Женщина наконец-то соизволила обратить на них внимание. Она тоже оказалась черноглазой, как и прикрывший ее, так и оставшийся безмолвным охранник. «Он там», — указала она куда-то вбок. Наблюдает за тренировками. «Не мог бы ты передать Лури, что мне нужна помощь медвежонка?» — неожиданно попросила его Дейс и очаровательно улыбнулась. «Пожалуйста». «Конечно, госпожа». Снова поклонился Темный. «Обязательно скажу ему». Они обошли поместье и вышли к его дальнему и опасно скошенному склону. Первое, что бросилось Джеки в глаза, это строительная площадка. Кто-то затеял строительство на самом краю, вбитый в склон под углом сваи, на которое в скором времени должно было лечь основание на два метра ниже верхней точки холма. Наемник не понимал, зачем вообще затеялось такое явно недешевое строительство. Нам туда, указал в сторону его провожатый, вон он где. Жека глянул по направлению руки и увидел еще небольшую, метров 10 на 10, ровную площадку возле самых опасных кустов. На ней проходила упомянутая черноглазая тренировка. Семь человек на площадке, один из них наблюдающий, судя по всему, это и был Каир Ленгер, высокий, с обветренным, потемневшим лицом мужчина, но с ясным, проницательным взглядом голубых глаз. Он пристально наблюдал за тренировкой. Пятеро молодых, физически развитых парней расположились по кругу, в центре которого стоял шестой, смуглолицый и довольно щуплый парень. Периодически кто-то из круга пытался напасть на него, а он защищался. И, как заметил Жека, парни нападали на смуглолицего не тупо, пытаясь задавить его своей силой, а используя навыки техники рукопашного боя. Но всякий раз тот оказывался проворнее атакующих и с легкостью выбрасывал своих более физически развитых оппонентов из круга назад, чтобы те снова через какое-то время попытались бросить ему вызов. «Я не понял», — негромко произнес смуглый. «Вы что, со мной в обнимашки решили поиграть? Либо я вас так плохо учил все эти месяцы, либо вы сегодня тупите». Поражало то, как двигался с муглолицей. Все его движения были смазанными, а удары не сильными, похожими на легкие тычки. Но именно от этих тычков его противники разлетались словно кегли. Жаку тоже учили драться без применения оружия, но его стиль боя был более грубым и жестким. А здесь он видел нечто иное. Теперь понятно, почему сын адмирала с таким интересом следит за этой тренировкой. Вот еще один парень бросился в центр, пытаясь провести обманное движение и сделать подсечку. Но Смоглорицей легко уклонился и ударил в ответ, но он наткнулся, в свою очередь, на поставленный блок. Продолжая наседать невероятным образом, он сместился в сторону и удачно ударил по ногам, роняя своего оппонента на землю. «Хм...», — прокомментировал Ленгер, — «поражаюсь, мой друг». Откуда у вас вообще силы берутся проделывать такое после вчерашнего? Мы ведь вместе пили, а вы прямо как огурчик. Кстати, мне показалось, или в том заведении, куда вы меня вчера водили, к вам относятся как-то по-особенному? Наверное, показалось. Смуглолицый даже не обернулся. Из чего бы вдруг от пива я должен плохо себя чувствовать? Да и выпили мы совсем немного». «Просто вы не умеете пить», — выдал он с необычайной наглостью. «Ха! Какое громкое заявление!» — развеселился Каир. «Вернусь из поездки. Повторим наш вчерашний заход. У меня на корабле есть хорошая выпивка. Вот и посмотрим, насколько ты умеешь пить». «Тоже мне напугал ежа голой жопой», — фыркнул смуглолицей, отправляя в короткий полет следующего противника. Тот даже мордой вспахал землю. «Не слишком ли ты с ними жестко?» — поинтересовался Каир. Реально реальном мою с ними никто церемониться не станет», — возразил на это парень. В какой-то момент один из противников Смуглолицова от более сильного толчка улетел дальше, к самому краю склона, и чуть ли не скатился вниз. Но в последний момент успел ухватиться за край, а потом рывком вернул себя на площадку. Присмотревшись, Жека увидел натянутые на самой земле веревки, за которые и ухватился чуть не улетевший вниз парень. «Порядок?» — спросил смуглолицый у вылетевшего. «Полном!» — заверил его шустрый парнишка, полтора раза превосходящий в габаритах своего наставника, который на его фоне выглядел несколько несерьезно. «Молодец! Сумел удержаться!» — одобрительно кивнул смуглолицый, и неожиданно оглянулся на торговца. — Каир, это, по-моему, к тебе, — кивнул он на вновь прибывших. Ленгер обернулся в указанную сторону и только сейчас увидел посторонних. — Доброе утро, господин Ленгер, — сдержанно поприветствовал его сотрудник банка. — Охрана вашего груза прибыла. — Это капитан Жека Горностай, старший в отряде наемников. — Господин Лури. Обратился он к Смуглолицему. Госпожа Лэйси просила передать, что хотела бы, чтобы господин Ирвин ей помог. — Хорошо, — кивнул Лури. — Медвежонок, свободен. Парень, тот самый, что чуть не улетел вниз, вздохнул, но послушно побрел к дому. Видимо, ему было уже к этому не привыкать. Один из оставшихся парней оскалился ему вслед, но, натолкнувшись на взгляд смуглого, предпочел промолчать. Последний раз, когда он думал пошутить над приятелем, командир послал его на уборку городских улиц, предупредив, что в следующий раз отправит вычищать общественные туалеты. Зная характер командира, он не сомневался, что тот так и поступит. — Валк! — окликнул усмехающегося Лури. — Веди остальных мыться и завтракать в трактир Крени. И хоть Рена в упомянутом трактире была только помощницей у владельца, он всегда упоминал данный трактир в связи с младшей сестрой Ирвина. Очень быстро площадка очистилась от посторонних. Даже темный вернулся в банк, оставив Жеку заказчиком. Лури прошел мимо наемника, даже не удостоив взглядом. Просто у него и без этого парня хватало забот. Перед тем, как знакомиться, не мешало к нему как следует присмотреться. Если и дальше будет с ними работать, вот тогда и познакомиться. Направился Лури не к себе домой, а в особняк драконьеров. Что поделаешь, он еще вчера обещал зайти к Юне, почитать тот справочник. А свои обещания он привык выполнять. Да еще не мешало бы узнать, к какому решению пришли главы двух кланов, о предложении главы клана убийц. Вчера, сообщив Дану и Дине, которая неожиданно оказалась дома о незапланированной ночной встрече, он с чувством выполненного долга оставил их разбираться с этим вопросом и избежал к себе домой в надежде хоть немного поспать до утренней тренировки. У калитки он на минутку замер, услышав такой разговор. «Будем играть в принцессу», — заявил звонкий девичий голосок. Дочка Дины Лерика... Неплохо освоилась и уже ходила в особняк, как к себе домой. «Я принцесса», — заявила маленькая нахалка. «А я тогда кто?» — деловито уточнил у нее Алик. Мальчишка все больше и больше подпадал под ее влияние, и это уже все взрослые заметили. «Ты будешь моим слугой», — чуть подумав, наградила его должностью Лера. «А почему я слуга?» — искренне возмутился мальчик. «Но ты же не можешь быть принцессой», — резонно заметила девочка. На этом мальчик не нашел, что возразить. С легкой улыбкой Лури вошел во двор. Дети разместились чуть в стороне от калитки, в метрах двух от опасной живой изгороди. Кровь клана драконьера в жилах девочки сделала свое дело, и ее сила пробудилась раньше срока. В результате кожа начала темнеть, но пока еще была светлее, чем у мамы. На вошедшего Лури дети даже внимания не обратили, а вот сидящая в стороне Катя кивнула ему. Под мышкой она уже носила кабуру с новой игрушкой, с которой буквально не расставалась все три дня, как получила собственный пистолет. Первые два занятия по стрельбе Лури с ней уже провел. «Уже закончили тренироваться?» — спросила его Катя. Она здесь была не просто так, а присматривала за детьми. «На утро, да», — подтвердил Лури, задержавшись подле нее. «Слушай, а может, ты и со мной позанимаешься?» — неожиданно предложила она. «Тебе мало уже назначенных занятий?» — усмехнулся Лури. «Хотя, в принципе, я не против. Все равно собираюсь с Мики серьезно заняться. Так что могу и тебя потренировать. Юна у себя?» «Да, наставница ждет тебя, и она не в настроении», — предупредила его девушка. Кто бы сомневался, — иронически скривился парень. — Дни, когда она пребывает в настроении, можно пересчитать по пальцам. — Не стой там, капитан, — позвал Жеку Каир, когда они остались одни. — Проходи, присаживайся, — похлопал он по скамейке рядом с собой. — Я почему-то был уверен, что именно ты будешь сопровождать мой груз, — признался торговец, чем сильно удивил горностая. До вчерашнего дня он и сам не знал, что примет этот заказ. Когда меня в банке знакомили с информацией о командах, которые могут привлечь для сопровождения моего груза, я почему-то сразу подумал, что это будешь ты. Наверное, это судьба. Что у меня за груз, ты уже в курсе? «Красная полусладкая из княжества единорога», — сообщил мужака. «Более пяти сотен бочонков», — добавил торговец и все это нужно доставить заказчику не позднее, чем через двенадцать дней. — Как, по-твоему, успеваем? — наемник задумался. — Успеваем, — кивнул он, — но я бы предложил не дожидаться завтрашнего дня, а выехать уже сегодня, после полудня. — Причина, — уточнил Каир. — Полдня, — только и сказал Жека, но, подумав, добавил. — Насколько мне известно, в нужную нам сторону завтра из небольшого поселения южнее Дарии выдвигается караван торговца пряностями, Джерри Эскандера. Он задержался в том городке из-за того, что половина его возничих свалились с отравлением после неудачного пиршества. Пришлось дожидаться, пока они поправятся и смогут продолжить дальнейший путь. «Можем какую-то часть пути проследовать с ними, что выгодно и безопасней, и им, и нам». «Хм», — задумался торговец, «логично». «А успеем к их выходу?» «Да», — уверенно заявил Жека. «Джерри до безобразия пунктуален и своих привычек не меняет. Если он собрался выехать в определенное время, ни на минуту не изменит график». «Ладно, так и поступим», — согласился торговец. «Тебе, возможно, уже сказали, но я повторю. В дороге командуешь ты, я следую твоим советам, как более опытного путешественника по суше». Со мной отправится с десяток моих людей, но они будут беспрекословно тебе подчиняться. Жека сдержанно кивнул. С таким подходом он был полностью согласен. Ну что же, Каир встал. Тогда пошли в порт, поторопимся с выходом, капитан. Твои люди, я так понял, уже там. Жека снова кивнул. — Может быть, им что-то надо? — глянул на него торговец. — Ну, там, прикупить что-нибудь в дорогу. «Все, что надо, у нас уже есть», — заверил его Горностай. «Дополнительных трат не требуется». Предусмотрительно, одобрительно качнул головой Ленгер. «Знаешь, ты все чаще становишься вестником странных новостей», — со вздохом сказала Лури Юна. «И почему всякие странные типы идут именно к тебе?» «Ну, извини, без какого-либо раскаяния, — усмехнулся парень. — И что решили наши главы? — полюбопытствовал он. — В принципе, их все устраивает. Новый следственный отдел, конечно, не собирается полностью устраняться от городских дел, но и взваливать на себя функции уже существующего не собирается. Но списки неприкасаемых жителей города мы им передадим. Если они никого из этого списка трогать не станут, Значит, и мы не станем ими интересоваться. Для этого, как я уже сказал, есть обычная городская стража, в деятельность которой мы вмешиваться не станем. Список неприкасаемых будет готов в ближайшие дни. При следующей вашей встрече передашь его той стороне. Если они его примут, то, пожалуй, мы сможем с ними ужиться. Знаешь, пробормотал Лури, самое время мне возмущаться. Делайте из меня мальчика на побегушках. — Заметь, — усмехнулась хранительница, — на побегушках для особых поручений, так что цени оказанное тебе доверие. — Ценю, — проворчал парень. — Только почему мне от этого не радостно?